14. Я подошла к дому, готовая заглаживать вину перед мужем, сделать всё, что в моих силах, чтобы оградить его от последствий моих ошибок. Насколько я могла судить, был только один способ гарантировать его безопасность убедить его прооперировать босса Мака, а для этого мне нужно было сделать так, чтобы он никогда не узнал о криминальном прошлом этого человека. Я нашла в дьюти-фри хрустальную вазу, которая показалась мне неплохой заменой той, что он разбил. Я протянула ему свой подарок и сказала: "Прости меня". Он, распластанный на диване, чуть приподнял голову и тут же снова уронил её, как будто это незначительное действие требовало невозможных усилий. "Что это?" спросил он. "Ваза", ответила я и поставила сумку с покупками на ковёр. У Оли был тот остекленевший кататонический взгляд, какой иногда появлялся после сорока восьми часов непрерывной работы, что теперь считается слишком жестоким. «Что стряслось?» — спросила я. «Что такое?» Прибежал Анри в одном подгузнике, хотя через открытое окно дул холодок. Я раскинула руки, чтобы обнять его, но он обогнул меня, направился к пульту, лежавшему на журнальном столике. И стукнул этим пультом об диванную подушку после неудачной попытки включить телевизор. Оли не пошевелился. Его лицо исказилось в огорчении. Что случилось? снова спросила я и поцеловала сына в макушку, пахнувшую дрожжами и мокрой псиной, а вовсе не шампунем. Анри откинулся назад, сверкая самой блаженной улыбкой, и вновь принялся колотить пультом по подушке. Оли вздел руки над головой и испустил чудовищный стон. Анри тут же передразнил папу и захихикал. Я подхватила сына и поцеловала в обе щеки, он вырвался из моих объятий. Наконец Оли сказал: "Я пытался приучить его к горшку". "О нет. Я хотел сделать тебе сюрприз. О нет. Я не думал, что это будет так сложно". Мне обещали, это займёт от 1 до 3 дней. Я ощутила резкий всплеск раздражения, грозившего уничтожить все мои добрые намерения. Как это характерно для моего мужа принимать вызовы, на которые ни один здравомыслящий человек никогда бы не решился. Он становится особенно энергичным, особенно мотивированным, когда слышит, что ту или иную задачу невозможно выполнить. Именно так он получил двойную специализацию по физике и биологии в Гарварде, одновременно занимаясь греблей в команде новичков и работая с запасным концертмейстером в танцевальном отделении. Именно так он пережил ординатуру и стажировку по хирургии. Именно так он стал восходящей звездой в первый же год работы. И тут до меня дошло. Таким же образом я могла заставить его прооперировать босса Макка Представив эту операцию как вершину, на которую только он один мог подняться. Я наклонилась и понюхала подгузник Анри. Пахло чистотой. "Очевидно, я сдался", сказал Олли, закрывая глаза тыльной стороной ладони, словно пытаясь скрыть стыд. "Что случилось?" Он накакал на ковёр. "О, нет." Я рассматривала бежевый ковер, пока не заметила предательское беловатое пятно чистящей жидкости рядом с кофейным столиком. Синий пластиковый горшок, который мы заказали несколько недель назад, был придвинут к стене рядом с книгой «Все какают» и куклой Элмо. А потом он накакал на пол в ванной, прямо возле унитаза, как будто нарочно. «Анри!» Мой сын, длинные ресницы, розовые щеки, Посмотрел на меня и вновь вернулся к попыткам включить телевизор. И я даже думать не хочу о том, куда и сколько раз он мочился. Я подошла к дивану и втиснулась рядом с мужем. Он перекатился на бок, чтобы освободить для меня место. "Сочувствую", сказала я. Он положил руку мне на грудь. Не помню, чтобы когда-то чувствовал себя таким жалким. Расстроенный неудачей, Андрей прижался лицом к экрану телевизора, и издал пронзительный стон. «Включи, пожалуйста, ради бога», – застонал Оли. Я включила паровозика Томаса, и Анри тут же замолчал, стал покачиваться в такт музыкальной теме, не обращая внимания на мои просьбы не стоять так близко к экрану. Когда я повернулась к мужу, чтобы начать разговор о Боссе Маке, Оли уже храпел. Еще одна выдающаяся черта моего мужа, Её способность засыпать почти мгновенно, неважно, в переполненном телефонном зале или в пятизвёздочном отеле. Пока Андрей пускал слюни перед телевизором, на мой телефон поступали сообщения от Винни. Как устроен завод? Сколько сумок сходит с конвейера каждый день? Какие новые стили нас ждут? Сколько покупателей нам нужно нанять? Единственный способ её чуть замедлить отвечать на вопросы по очереди. Если бы я послала её куда подальше, это запустило бы активную фазу, а последнее, чего я хотела это чтобы она звонила мне на домашний телефон или что ещё хуже, появилась у моей двери, если она была в городе. И нет, детектив. Я не стала рассказывать ей о встревоживших меня эпизодах на фабрике. В то время я знала, что в этом нет смысла. Она лишь посмеялась бы над моей наивностью, как Кайзерши. Я изучала самые важные дизайнерские лукбуки сезона, обсуждая с Эвви не настоящие хиты, когда боковым зрением увидела, как Анри споткнулся о собственные ноги и рухнул на тумбу под телевизором. Выронив телефон, я бросилась к нему и проверила, нет ли крови, пока он выл от ярости. Я знаю, что это больно, но ты в порядке. Ты в порядке, Печенька. Не поворачиваясь, Олли хрипло спросил: "Ты позволяешь ему смотреть мультфильмы целых 2 часа? Что ты делаешь всё это время?" Внезапно я увидела, какими глупыми были мои надежды, будто я могу не впускать работу в свою жизнь. Я уже потерпела неудачу, и поэтому мне не оставалось ничего, кроме как вымести гнев на Олли. Кто просил тебя приучать его к горшку? Почему чёрт возьми ты решил, что у тебя получится? Оли смотрел на меня растерянный и сонный. Я хотел сделать что-то приятное, хотел тебе помочь. Анри завыл громче, чтобы привлечь наше внимание. Не помочь, сказала я. А выпендреться. Оли приподнялся на локтях. О чём ты говоришь? В следующий раз, когда захочешь помочь, приди домой в приличное время и уложи сына спать. Он отшатнулся, как будто его ударили. Я ждала, что он даст отпор. В конце концов, он провёл все выходные наедине с Анри. Но он лишь наклонился и подхватил сына на руки. "L'yenn mon petit", пробормотал он на ухо Анри. "Tantquet". И они вышли из комнаты, оставив меня мучиться осознанием своего уродства и отчаяния. "L'yenn mon petit, пойдём мой маленький", французский. "Tantquet, не волнуйся", французский. Вечером мы с Оли бродили по спальне, как соседи, которые только что познакомились. Извини, сказал он, потянувшись через меня за зубной щёткой. Не возражаешь? спросила я, натягивая на себя одеяло. Мы лежали на огромной кровати как можно дальше друг от друга. Он выключил прикроватную лампу, и я поняла, что несмотря на все обиды, есть большая вероятность, что он сразу заснёт. Я больше не могла это откладывать. Мне нужно было с ним поговорить. Ну ты это, прости за грубость, сказала я, осознавая, как часто в последнее время прошу прощения. Он что-то проворчал в ответ. Спасибо, что присмотрел за ним. Ты хороший отец. И хотя я говорила абсолютно искренне, я чувствовала себя дешёвой манипуляторшей. Он повернулся ко мне лицом. В темноте я могла разглядеть его густые симметричные брови, прямой высокий нос. "Ладно", сказал он. "Извинения приняты". Я придвинулась ближе к нему, положила голову на широкую плоскость его груди. "Ты уже решил насчёт босса Мака?" "В целом, да. Просмотрев результаты его анализов и сканов, я не могу рекомендовать его комитету". Я всем телом подпрыгнула на его груди, как на батуте. Он вскрикнул от боли. Такого однозначного ответа я не ожидала. Мне кажется, тебе стоит подумать ещё, сказала я. Он сел. У этого пациента все сопутствующие заболевания: высокое кровяное давление, преддиабет, болезни сердца. Он в ужасном состоянии, алкоголик, который не думает завязывать, к тому же старый. Не такой и старый, сказала я. Он ровесник моей мамы. 70 это старость. Все мои чувства сбились в тугой клубок. Вы должны понять, детектив. В первую очередь, я должна была утехамирить Босса Мака ради себя самой. Но отчасти я искренне ему сочувствовала. Разве он не был отцом, мужем и любимым начальником? Разве у него не было людей, которые зависели от него, как зависела от меня моя мама? которую я не успела спасти. Он бросит пить, сказала я, хотя это прозвучало неискренне. И он сделал огромный взнос. Я тебе уже всё сказал, ответил Олли. У нас и так печени не хватает. Подавляющее большинство пациентов умирает в очереди. Я не могу с чистой совестью пересадить печень богатому иностранцу. Я заметила, что одна печень ситуацию не изменит. И кроме того, пожертвование босса Мака будет способствовать оказанию услуг пациентам, которые не могут позволить себе заплатить за них. Он включил лампу и, прищурившись, посмотрел на меня. «Почему он тебя так волнует? Ты едва знаешь этого человека». Я заставила себя выдержать взгляд Толи. «Он хочет, чтобы им занимался лучший хирург, а это ты». Он поручит отделу развития выделить эти 500 тысяч пожертвований исключительно для вашего блага. Наконец-то вы сможете расширить программу бесплатного лечения, как всегда хотели». Оли смотрел в потолок и, казалось, обдумывал мои доводы. Я напомнила ему, что да, босс-мак может легко найти другую больницу, чтобы отправить деньги ей. Но куда она их вложит? В передовые исследования, которые принесут пользу только небольшому проценту тех, Кто получит трансплантаты в новые дорогущие стулья, картины и светильники? Он раздражённо покачал головой. То, что приносит больше всего пользы, бесплатная помощь с лечением, помощь с питанием, всегда наименее привлекательно и хуже всего финансируется. "В яблочка", сказала я. "Ладно", пробормотал он. "Я подумаю об этом, посмотрю, что можно сделать". Он выключил свет и крепко обнял меня. В темноте я слушала его вздохи и выдохи. Спустя несколько секунд он крепко уснул. Удивила ли меня готовность Оли обойти медицинские рекомендации? Во-первых, детектив, я не уверена, что так охарактеризовала бы его действия. Рассуждение о том, кого лечить, сложны и многогранны. Я не эксперт, поэтому не могу рассказать вам подробности того, как Оли и комитет в конце концов решили принять Боса Макав в качестве пациента. Вы говорили с Оли. Разве вы не спрашивали его сами? Ах, да, конечно. Врачебная тайна. Тогда я полагаю, мы никогда не узнаем наверняка. Кроме того, какое всё это имеет значение, если трансплантации не будет? А я вижу, вы всё ещё подозреваете, что Лиз знает больше, чем утверждает. Но я могу заверить вас, что он сказал вам правду. Как он мог знать о преступной деятельности босса Мака, если он ничего не знал о своей собственной жене? Да, я имею в виду вообще ничего. Как вы уже заметили, мой брак переживает не лучшие времена. Кроме беспокойства за Анри, нас по сути ничего не объединяет. Каждый живёт своей жизнью. Откровенно говоря, это чудо, что мы всё ещё вместе, и я каждый день благодарю за это Вселенную. Послушайте, мой муж очень высокоморален, это самый порядочный человек, которого я знаю, не считая моей мамы. Но он не бездомный последователь правил. Не стоит путать два этих понятия. Чтобы жить по принципам, требуется и смелость, и неординарный подход. Вы знаете эту этическую дилемму о трамвае, который мчится по железнодорожным путям? Нет? Хорошо, я вам расскажу. Трамвай движется в направлении пятерых людей, которые привязаны к рельсам и не могут двинуться, а вы стоите на некотором расстоянии рядом с рычагом, который может направить тележку на другие рельсы. Но и на этих рельсах лежит один человек. Как вы поступите? Вы, наверное, не удивитесь, узнав, что большинство людей не сделает ничего, то есть позволит трамваю раздавить тех пятерых, а потом скажет себе, что ситуация вышла из-под их контроля. Только по-настоящему смелые и добрые люди решатся на поступок и перенаправят трамвай. Они пожертвуют одним, чтобы спасти пятерых. Из таких людей и Олли. Он никогда не выбирает лёгких путей. Он выбирает действия. Он занимает позицию. И последнее. Я не знаю, сообщили ли вам, что Оли буквально на днях повысили до начальника хирургического отделения. Мы узнали новости на прошлой неделе. Зачем Стэнфорду продвигать кого-то, кому они не доверяют, или доверяют не на сто процентов? Очевидно, они согласны с тем, что Оли ничего не знает о прошлом босса Мака. Надеюсь, в этой новой роли Он сможет направить больше средств на программу бесплатного лечения, даже без пожертвования босса Мака. Что еще я могу сказать? Он хороший человек. Мы все так отчаянно гордимся им».